Глава 33. На следующий день я надеваю красное платье, ведь у нас наконец будет самое настоящее свидание, и я хочу быть красивой для Руслана. Я уже говорил, что ты в этом платье выглядишь как богиня, говорит Руслан, когда мы встречаемся в 9:00 на рецепции. Ещё нет. Я опускаю ресницы, с радостью принимая его комплимент. Тогда если по идиот, шутит он. Мы выходим из холла под палящее солнце. Руслан подводит меня к небольшой серебристой машине и открывает переднюю дверь. А куда мы едем? спрашиваю у него, садясь и пристёгивая ремень безопасности. Я подумал, ты захочешь посмотреть Кносский дворец, о котором читала в мифах. Я бы предпочла побыть с Русланом наедине, а не ходить в толпе туристов, но мне и в самом деле интересно посмотреть на легендарный Кнос, где по преданию жил Минотавр. К тому же, завтра я возвращаюсь на Санторини, и неизвестно, когда будет возможность побывать в Кноссе в другой раз. Поэтому я изображаю энтузиазм, а Руслан включает греческое радио, и под звуки жизнерадостных мелодий мы катим навстречу античным руинам. У входа в Кносский дворец нас встречает бюст археолога. Знакомься, Ника. Торжественно представляет мне его Руслан. Сэр Артур Эвенс. Он начал раскопки Кносса в 1900 году. Большая часть раскопок была сделана в первые 6 лет, но работы продолжались вплоть до 1935 года, когда ему исполнилось 84 года. Я с почтением разглядываю бронзовый бюст человека, который посвятил всю свою жизнь, чтобы показать миру античный дворец. И мы проходим на территорию, где переносимся на 3.500 лет назад. Кносский дворец впечатляет и размерами, и древностью. Глядя на руины, я пытаюсь представить их во времена величия, достраиваю в своём воображении стены и крыши, населяю древними греками. Представляешь, после изрывов вулканов в 15 веке до нашей эры гигантская волна с Санторини добралась до Кносса и разрушила тут всё. Тихо замечает Русланы в жаркий солнечный день под палящим солнцем: "У меня по плечам и спине бегут мурашки". А воображении мелькают апокалиптические картины, как роскошный дворец смывает разрушительной волной цунами вместе с многочисленными обитателями, причём гнос удалён от моря и находится не на берегу, но его это не спасло. Сейчас ничто не напоминает о прежней катастрофе, кроме руин. Да и те выглядят довольно мирно на фоне зелёных кипарисов и безоблачного синего неба. Жизнерадостно поют птицы, стрекочут цикады, И мы проходим дальше, стараясь разминуться с большими туристическими группами. У меня сегодня индивидуальная экскурсия с самым прекрасным и обаятельным видом на свете. Часть колонн фресок и внутренних залов восстановлена. Руслан указывает на красные колонны вдалеке. Многие критикуют Эванса и последующих реставраторов за излишнюю гламурность дворца. А как тебе? По-моему, симпатично, хвалю я. Возле фресок с изображением муглых юношей с амфорами столпилась экскурсия. Я бросаю взгляд на фрески поверх чужих голов и говорю Руслану: «А "Они не очень-то похожи на греков". Считается, что минойская цивилизация не была греческой. Есть версия, что минойцы приплыли сюда из Западной Африки. Слышала про фестский диск? Его нашли на раскопках дворца Фести на Крите, и сейчас он выставлен в археологическом музее в Эрклеоне. Учёные всего мира бьются над его разгадкой уже много лет. А ты как думаешь, что на нём написано? Щурясь на солнце, спрашиваю я. Думаю, какая-нибудь ерунда. Руслан фыркает. Рецепт какого-нибудь античного рагу или список должников. А может, неприличный анекдот. Вот учёные его девятцы, когда расшифруют. Мы покатываемся со смехой, на нас недовольно оборачиваются туристы, слушающие унылого экскурсовода, поэтому мы проходим дальше. К отреставрированному портику с тремя колоннами, покрашенными в красный цвет, мы попадаем в перерыве между экскурсионными группами и успеваем сделать общее селфи на фоне колонн и фрески на стене. А эти фрески подлинные? Интересуюсь я, разглядывая изображение с аливковым деревом и быком с золотыми рогами. Нет, это копии. Оригиналы находятся в археологическом музее. Если хочешь, можем сегодня заехать туда. Меньше всего мне хочется тратить последний выходной на кретино прогулку по музею. Видимо, все мои эмоции по этому поводу отражаются на лице, потому что Руслан смеётся. Понял, прекрасного понемножку. Мы идём дальше, и Руслан рассказывает мне историю дворца. Ветер треплет мои волосы и подол красного платья, и мне всё время приходится придерживать его, чтобы не продемонстрировать красные стринги не только Руслану, но и многочисленным посетителям Кноса. Если я слишком много болтаю, скажи, чтобы я заткнулся, в какой-то момент говорит Руслан. Что? Нет, бурно возражаю я. Ты рассказываешь очень интересно. В рассказах Руслана картины былого величия дворца оживают в моём воображении. Мы бродим по террасам и переходам, попадаем то в комнаты, то в кладовые с огромными пузатыми пифосами для хранения оливкового масла и вина, то в залы с чёрными отреставрированными колоннами, Спускаемся по лестницам вниз вверх. Сейчас, когда стены дворца разрушены наружу можно выйти в любом месте, но я представляю, какие лабиринты тут были, когда стены были целы. Теперь я понимаю, почему именно здесь родился миф о минотавре. Замечаю я, поражённая размерами дворца. Представляешь, со смехом делится Руслан Недавно на экскурсию одна туристка взяла с собой клубок шерсти, чтобы не потеряться тут и найти дорогу обратно к автобусу. Мы снова хохочем и идём дальше. Мне не страшно потеряться тут с Русланом хоть на всю жизнь. Пока он идёт рядом, держит меня за руку и смешит. В одном из пустых помещений, улучив минутку, когда оказываемся одни, мы целуемся, потому что держаться больше нет сил, но приближающиеся голоса туристов заставляют нас разомкнуть объятия. Мы бродим по территории часа полтора, прячемся от палящего солнца во внутренних залах с крышей, осматриваем тронный зал из гипсовой копии самого древнего трона в мире, бассейна для купания и покои царицы с глиняной ванной и туалетом, дыркой в полу. Потом ещё немножко гуляем вокруг дворца, проходим по самой старой мощёной дороге в Европе и целуемся среди цветущих деревьев, пока не становится слишком жарко. Предлагаю сбежать отсюда на пляж. Говорит Русланы: "Я с радостью соглашаюсь. Остаток дня мы проводим на уединённом песчаном пляже. Народу здесь немного, но есть лежаки и зонтики, чтобы скрыться от солнца. Мы занимаем два лежака, можем друг друга кремом от солнца загораем и купаемся, как обычные туристы. В обед мы перемещаемся под теннисный навес пляжного кафе. В такую жару есть особенно не хочется, и мы заказываем всего два блюда." греческий салат и кальмаров на гриле, которые делим пополам. Я напоминаю Руслану про бутылку вина, которую купила во время вчерашней экскурсии на винодельне, и предлагаю выпить её вечером у меня в отеле. Глаза Руслана загораются желанием, и я довольно улыбаюсь. Скорее бы вечер. Когда наши тарелки пустеют, я заказываю мороженое. Официант советует попробовать их фирменное. Я легкомысленно соглашаюсь. А когда он приносит целую пирамиду в креманке, я закатываю глаза. Это всё мне? В креманке лежит половина маленькой дыни, на ней возвышаются три шарика шоколадного и сливочного мороженого в перемешку с кубиками дыни, а венчает всё пышная шапка избитых сливок и шоколадного сиропа. И как это есть? Ахаю я. Я помогу. Руслан берёт вторую десертную ложку на длинной ручке, которую предусмотрительно принёс официант. Признаюсь, мороженого вкуснее я не ела. Мы с Русланом всё время смеёмся, пытаясь не развалить пирамиду мороженого, но она всё равно кренится, как пизанская башня, и нам приходится быстрее орудовать ложечками, пока она окончательно не упала и не растаяла. Мы кормим друг друга с ложечки и пачками в щёки и губы, как дети, а потом идём умываться в туалет, заходим в одну кабинку. И набрасываемся друг на друга, слизывая пятна мороженого с щёк и губ. Когда Руслана лижет меня в шею, я возмущаюсь: "Эй, там я точно не могла испачкаться. И ещё как могла?" Хрипло выдыхает, тон и опускает голову ещё ниже, в ложбинку на моей груди. Не знаю, как далеко мы бы зашли, но нас отрезвляет громкий голос из коридора и грохот железного ведра. Уборщица приходит навести порядок в туалете и начинает с соседней пустой кабинки. Нам удаётся выскользнуть незамеченными за её спиной, и мне стоит больших усилий не хихикать, пока мы с Русланом крадёмся к двери в коридор. Мы проводим время на пляже до самого заката. Спина Руслана становится ярко-розовой, и я охою, заметив это. Да ты сгорел. Ничего не сгорел, а наконец-то загорел, возражает он, натягивая футболку. По дороге в отель я мечтаю о том, как мы окажемся с ним наедине в номере. Но когда мы уже подъезжаем, мобильный Руслана звонит. Выслушав собеседника, Руслан хмурится и обещает скоро приехать, а я с досадой закусываю губу. Опять. Прости, Ника. Руслан тяжело вздыхает. Звонили из офиса. Гид, которая должна была сопровождать туристов в аэропорт, заболела, и меня попросили её заменить. Мне нужно ехать. Может, ты вернёшься после? Руслан с сожалением качает головой. Я освобожусь глубокой ночью. Сначала нужно довести туристов до аэропорта, а потом встретить тех, кто прилетит из Москвы, и развести их по отелям. Гораздо дело же меня связаться с гидом, расстроенно ворчу я. У входа в отель Руслан целует меня на прощание затяжным поцелуем, от которого у меня подгибаются колени, и уезжает к своим туристам. А я поднимаюсь в номер и падаю спиной вниз на кровать, которая могла бы стать нашим ложем любви, но уже не станет.